Глава 4 Итак, я в тюрьме. В первый, хотя, как оказалось, к сожалению, и не в последний раз в своей жизни. С любопытством стал я осматриваться. Большая светлая камера шагов в 15 длиною. Широкое забранное решеткое окно, а из него далекий вид на сады Александры Невской лавры и на южные кварталы Петербурга. Двери в коридор нет. Ее заменяет передвигаемая на пазах решетка с толстыми прутьями, сквозь которые можно просунуть не только руку, но, пожалуй, и голову. Посредине камеры – длинный узкий стол и две такие же длинные скамьи, несколько табуреток. Вдоль правой стены – 12 подъемных коек, вдоль левой – 8, а в левом углу – сплошная железная загородка в рост человека, за ней уборная – культурные удобства с проточной водой, раковины и кран. Какой-то остряк, пародируя наши студенческие временные правила, уже вывесил в этом укромном уголке временные правила для пользования сим-учреждением. Воспрещается входить в него за час до и за час после обеда и ужина. Койки легкие, подъемные. Холст, натянутый между двумя толстыми палками, и небольшая соломенная подушка. Поднимал и прикреплял к стене свою койку кто хотел – Тепло, паровое отопление, чисто, не следа тюремного бича клопов, им негде было завестись. Чистые стены, выкрашенные масляной краской, вообще тюрьма образцовая. Зато поведение наше в этой тюрьме было далеко не образцовое с точки зрения тюремной администрации. С первых же дней нашего пребывания мы завоевали себе такие вольности, что тюрьма превратилась в какой-то студенческий пикник, Шум, хохот, хоровые песни гремели по всем камерам. Мы отвоевали себе право по первому же нашему желанию выходить в коридор и посещать товарищей в соседних камерах. Коридорный страж, что и дело, гремел ключами, выпуская и впуская нас. На третий день начальству это надоело, и решетчатые двери в коридор были раз навсегда открыты и днем, и ночью. Мы могли свободно путешествовать по всему этажу, воспрещено было только спускаться на второй этаж – где сидели курсистки, отвоевавшие себе такие же права. В первый этаж согнали уголовников, с которыми мы немедленно вступили в общение, спуская им из окна на веревках и записки, и папиросы, и всяческую снеть. Чем и как кормила нас тюрьма, совершенно не помню, да это и не представляло для нас ни малейшего интереса. Уже на второй или третий день разрешены были неограниченные передачи с воли. Наша камера была особенно богатой, так как в ней оказалось большинство петербуржцев и мало провинциалов. Что не день, то один, то другой из нас получал богатые передачи от родных и знакомых. Я получал огромные домашние пироги. Семья милых друзей, римских, корсаковых, присылала мне целые корзины с фруктами, яблоками, грушами, апельсинами, виноградом. Другие товарищи получали столь же обильные дары. Мы осуществили коммунизм потребления. Все получаемое складывалось на стол – и староста делил на 20 частей. Но съесть все оказывалось невозможным. Тогда мы связывали остатки в газетный пакет и спускали по веревочке в первый этаж, уголовникам, откуда тем же путем приходила благодарственная записка. Известный табачный фабрикант Шапшал, сын которого разделял нашу участь, прислал нам 10 тысяч папирос, время от времени повторяя такой подарок. Выкурить все было невозможно, и мы снова делились присланным с первым этажом, доказывая этим свою сознательность. Через неделю были разрешены свидания. Они тоже представляли собой нечто вполне необычное в тюремных условиях. В обширной зале первого этажа, заполненной столами и скамьями, собирались два раза в неделю после полудня родные, друзья и знакомые заключенных студентов и курсисток. Нас поименно выкликивали по камерам «на свидание», Мы спускались вниз и попадали в жужжащий улей, не сразу ухитряясь найти в нем родных и друзей, усаживались за столами. Надзора никакого, да и какой надзор возможен в толпе из сотни посетителей и стольких же арестантов и арестанток? К студентам без родни в городе приходили фиктивные невесты. К курсисткам такие же женихи. К одному из коллег пришли три невесты сразу, так что начальник тюрьмы, вызвав к себе счастливого жениха, Попросил установить его, какая же из трех невест настоящая. Но в том-то и дело, что настоящей среди них не было. Тогда невесты эти решили ходить по очереди. Шум и веселье царили на этих необычных тюремных свиданиях.